Глава двадцать вторая. Дориан. Бесконечный поток, состоящий из представителей разных рас, продвигался через главные фойе Межрасовой Магической Академии, присматривался к будущим студентам, оценивая их уровень. Были весьма сильные, были весьма слабые. Я отметил для себя несколько особо сильных студентов, на которых стоит обратить внимание на экзаменах. Ничего особенного. Очередной год в академии. Родители всё больше настаивают на том, чтобы я покинул академию и занялся государственной деятельностью, уверенные, что обязательно получу место в совете раз. Будто мне и это нужно, участвовать на заседаниях чеванливых представителей высочайших родов своих раз, каждого из которых интересуют только собственные выгоды. К тому же, от двуликих в совете выступает Тайра Эль-Агнарик из рода Огненных Фениксов. Высокомерные стервы уже за 500 лет, а она всё равно успевает везде возникнуть. Фениксы и драконы принадлежат к единому виду двуликих. Только у фениксов на этот счёт своё мнение. Возгордились из-за своей неуязвимости, считают даже нас, драконов, более низшей расой. На секунду мне показалось, что Огнарик явилось, услышав мои мысли, когда заметил в толпе огненную шавелюру. Невольно присмотрелся. Это оказалась девушка. Надо же, она шла под руку с Лямом. Неужели привёл новую протеже? Лям постоянно пытается помочь не признанным талантам. Экзамены начались по расписанию. Первую неделю шли письменные тесты. В этом году уровень поступающих оказался весьма высок. В основном высшие баллы показывала некая Ариадна Шеридан. Фамилия явно не местная, больше похожая на человеческую. Посмотрим, что она покажет на практике. Рыжую я увидела вновь на вторую неделю экзаменов, когда шёл в кабинет, чтобы начать принимать этот самый экзамен. Не знаю почему, но она сразу вызвала раздражение. Все откровенно пялились на неё. Что уж говорить, я и сам погрешил этим, несмотря на свой статус преподавателя. Девушка была высокой, статной, с прямой осанкой и гордо поднятой головой. Одета в облегающие чёрные брюки Заправленные в сапожки шнуровки, бордовый вышитый корсет облегал тонкую талию, поддерживал полную грудь. Под корсетом на ней шёлковая чёрная рубашка, застёгнутая под горло. В руках она держала сюртук. Окружающие постоянно бросали взгляды на её попку, неприлично обтянутую брюками. Огненно-рыжие волосы собраны в высокий хвост, открывающий шею и красивое лицо с большими карими глазами и пухлыми розовыми губками. Черты лица тонкие, аристократичные. Вокруг неё просто витала аура уверенности и отчуждения. Надо же, но к ней не приближались, держась на почтitelном расстоянии. Лишь поглядывали с интересом. Наверняка высокомерная пустышка. Как она вообще попала на этот этап экзаменов? Или это же она и есть? Про те же ляма, видимо, её он и продвигает. Я бы мог предположить, какие заслуги Лиам оценил, если бы не знал, что он счастливо женат на своей истинной паре. Девушка повернулась ко мне. На мгновение невозмутимость отступила с её лица, сменившись некоторой растерянностью и заинтересованностью. Оценила внешность или просто знала, кто перед ней? Надеется привлечь, чтобы пройти отбор? Пусть не мечтает, ответил ей пренебрежительным взглядом. Она не отвернулась, сумела совладать с собой. Похвально. Я вошел в аудиторию. Здесь пройдут практические тесты будущих студентов. Те, кто прошел и так, имеют достаточный уровень знаний. Осталось оценить их магические способности. Деканы остальных факультетов уже находились здесь. Эмариэль, свет ночи, декан факультета целительства, занималась ногтями. Не понимаю, как такое самовлюбленное существо может кого-то лечить. Закаар из песчаных джинов сидел, закрыв глаза. Видимо, декан факультета прорицательства пытался узнать, кто пройдёт итоговый отбор. Лям приветливо мне махнул. Убротень был весьма известным артефактором, что и позволило ему занять должность декана факультета артефакторики. Между прочим, редкая профессия для Убротня. Наш некромант, декастес Альривар, пребывал в мрачном настроении, как и всегда, видимо, обдумывал, где найти труп для опытов. А вот ректор Астардель «Сарказар. Наоборот, весел и жизнерадостен. Я даже ему позавидовал, так как молился об окончании этого дня. Ненавижу принимать экзамены. У тебя будет нелегкий год», — проговорил Закаар, «стоило мне занять свое место за высоким черным столом». «Что ты видел?» — спросил с опаской. Он пожал плечами. Не ответит. «Вот же гад. Вечно что-то скажет, а потом гадай. Да еще и любит преувеличивать». По за прошлым году он предсказал мне серьёзную потерю. Я не рискнул вкладывать деньги в новое месторождение и прогадал. Потери же, похоже, стал мой любимый пиджак, который подожгла обиженная любовница. К слову, тогда он был на мне. Драконицы такие темпераментные. В целом студенты показывали хороший уровень мастерства, практически никого не отсеяли. Протожиля мы вошла последней. Девушка прошла в центр пустого зала. Поклонилась по-мужски, так как была в брюках. Неужели не могла надеть платье, закрытое какое-нибудь, чтобы грудь так не выпячивалась и попку не облегала? Сразу же возникают мысли, за счёт чего она собирается пройти отбор? Ариадна Шаридан на время впал в ступор, услышав, как она представилась. Это у неё-то высшие баллы. У нас особый случай. Девушка без диплома о среднем образовании. Аркадианка, начал Лиам. Зачем вам недоучка? спросила раздражённо. Ариадна как-то лениво перевела взгляд на меня, не возразила, просто ждала окончания разговора. Недоучка? возмутился Лиам. Ведомость посмотри. Высшие баллы, кроме того, Ариадна уже запатентовала 6 своих разработок. В Баркадианской империи она выиграла грант на образование. Что же вы не остались в империи, Ариадна? Да и вряд ли вы покинули её по разрешению. по личным причинам. Вы правы, без разрешения. Ну что же, я разрешил вам участвовать в экзаменах и весьма доволен вами. Астарт тепло улыбнулся девушке. Так и внула, улыбнувшись в ответ кончиками губ. Ваши разработки весьма интересны. Если вы не против, можно направить их и в наше патентное бюро. Я не против. Что за разработки? Смерил рыжую насмешливым взглядом. Косметическая магия? Нет. Она перевела взгляд на табличку с моим именем. Надо же, она не знает, кто я. Дориан Эль Шейран. Я занимаюсь защитными плетениями, бытовыми обслуживающими сетями и с недавних пор пространственной магией. Первые два пункта куда ни шло. Но третье, пространственная магия, очень сложный раздел магии, который дается не каждому. Здесь нужен математический склад ума и большой резерв. потому пространственные изменения помещения столь дороги». «Весьма смелое заявление. Не верите?» Девушка иронично приподняла идеальную бровь. «Я могу продемонстрировать. Не пространственную магию, конечно. Если не знаете, для нее нужны серьезные расчеты. Это брошенное пренебрежение взбесило. Девчонка еще смеет мне дерзить. Мне, представителю правящего рода драконов». А вот показать свои новые разработки защитной магии вполне могу. Хорошо, я резко поднялся со стула. Даю тебе 3 минуты на возведение защиты. 3? удивилась она. Не успел я позлорадствовать, как она ещё больше взбесилась следующими словами. Так много? Ну всё, держитесь. Вышел из-за стола и прошёл вперёд, встав напротив Ариадны. Дориан попытался меня отдёрнуть от старт. Готова? Спросил у неё, еле сдерживая раздражение. Уже давно. Она снисходительно улыбнулась. Я направил в неё сильнейшие атаки двух стихий. Высшей защиты хился, способного выдержать два удара. Более сильную защиту ещё не создали. А вот третьим ударом направил поток воды, подхваченный из ведра для мытья полов. Подмочу её, чтобы больше не дерзила. Стоило отпустить плетение, как пришёл страх. Вдруг она не способна воспроизвести высшую защиту. Я же убью её. Перепугаться не успел. Огненный торнадо и воздушный вихрь отскочили от неё как мячики от стены. Более того, моя же магия рванула на меня. Не успел я их рассеять, как они ударились в возведённую явно не мной защиту. Я был так потрясён, что от воды отмахнуться уже не успел. Меня окатило с ног до головы. Я возвела защиту и вокруг вас. Правда не думала, что вы произведёте тройную атаку. Её глаза дерзко сияли. Как же я хотел придушить её в этот момент. Невероятно орядно. А старт был в восторге и похлопал в ладони, думая, его больше повеселил мой вид. Окажите честь, покажите структуру вашего щита. Конечно. Она мягко улыбнулась ректору, делая нити силы видимыми. Никогда ещё я не видел столь мудрённой защитной структуры. Высший щит Хиллсо сложный, но его учишься воспроизводить на автомате, а это нечто замешанное на стихии огня и воздуха. Более того, эта структура каким-то образом обращала атаки против врага. Как вы поняли, разработка довольно опасная, поэтому я не решилась её патентовать. Она взмахнула рукой, отчего моя одежда мигом просохла. Интересно. Чертовка специально больше жара поддала мне под задницу или это случайность? Я её убью. Ещё раз простите, что не защитила вас от воды. И хлоп-хлоп, не виноваглазками. Только сейчас я заметил, что на ней нет ни грамма косметики, нежной кожи, длинные ресницы. Чертовка строит мне глазки, и я хорош, сразу поддался. Коллеги, думаю, у вас нет сомнений, стоит ли принимать юную леди? Стоит, твёрдо заявил Закаар. Он вдруг невероятно мягко улыбнулся девушке. Мне жаль твои потери, милая, Рядны впервые растерялась, отвела взгляд в сторону и прошептала: Спасибо. И спасибо за экзамен. Дориан Элшейран. Мне показалось, что сказала она это, чтобы приобрести душевное равновесие. О каких потерях говорил Закаар? Какая ему разница? Я прошёл обратно к своему столу, так ничего и не ответив. Поздравляю с зачислением. Эмирель доброжелательно улыбнулась Рядне. «Благодарю». Ариадна улыбнулась открыто, торжествующе. Провожал ее фигуру взглядом и не мог смирить ярость. Она выставила меня. На посмешище. Сейчас я не сомневался, что она могла отвезти и воду. Специально этого не сделала. Нет, я, конечно, то же самое планировал провести и с ней, но все равно злился. Снова заглянул в ее ведомость. «Она поступила на мой факультет?» взревел. «Декана взглянули на меня насмешливо». По-моему, ты ей понравился, извечно заметила Эмириэль. Женщины вообще мстительные. Ну да. Ты во всех красках объяснила мне эту истину. Именно из-за Эмириэль подожгли мой любимый пиджак. Ведь с её лёгкой руки моей любовницы узнали друг о друге. А ведь я просто сказал Эмириэль, что её ногти не сочетаются с платьем. Напоминаю, что окончательное решение принято только по девушке. Не хватало ещё слушать нападки коллег. "Да ладно тебе", отмахнулась Эмирель. "Что за тёмная история? Как она сбежала из империи и почему?" Она хищно уставилась на Лиама, ожидая жарких подробностей. "Как сбежала? Скажу. Она создала пространственный карман в чемодане, так и попала в трём корабля. Она помогла утихомирить сильнейший шторм. Вот тогда я её и засёк. Более того, именно её вмешательство спасло положение." Но почему она сбежала? С такой силой и умом она бы и в империи добилась успехов. Это личное, и учёбы не касается. Лям был непреклонен. Наверняка это несчастная любовь. Эмирель мечтательно возвела очи к потолку. Если бы, проворчал Лиам, пожалуй, зачислю её на боёвку. В защитной магии она и так ас. Ухмыльнулся своим мыслям. Уж там с неё собьют спесь. думаю, стоит спросить согласиорядный. А старт неодобрительно помотал головой. Спрошу, не переживай.